Глава 23. Даже несмотря на то, что Маккензи забронировала ночной рейс на 12:15 с одной лишь быстрой остановкой в Чикаго, она прилетела в Далс только в 9:10 утра на следующий день. Она уложилась в 48 часов, которые дал ей Маград, и даже вернулась на целых 8 часов раньше, но ей все равно казалось, что она опоздала. Брайерс встретил Маккензи в аэропорту и быстро ввел в курс дела, мчась среди машин в сторону округа Колумбия. И ему удалось избежать основных пробок, когда он съехал на федеральную магистраль и поехал в сторону Страйсберга. Вчера днем один из егерей, патрулирующих дороги, наткнулся на припаркованную машину в северной части парка. Он заметил следы на земле, но никого не нашел. От спутанных следов толку было мало. В любом другом случае Егерь даже не обратил бы на эту машину внимания, но при нынешних обстоятельствах решил разобраться. К концу дня полиция штата вышлет вертолет, чтобы проверить территорию с воздуха. "А кто пропал?" спросила Маккензи. Егеря пробили номер машины и узнали, что она принадлежит Брайну Вёрнеру, 25 лет, живет в Страйсберге. Его дом находится меньше, чем в полумиле от входа в парк. Получается, он проник на территорию? Видимо, да. Хотя нельзя сказать, что это было проникновение. Очевидно, он неплохо знал просёлочные и другие старые дороги в округе. Если мы вообще говорим о том, что он пробрался в парк. Однако все говорит в пользу этой теории. Клеменцы его ребята проверили дом Вернера, и он оказался пуст. Затем мы связались с его семьей, и никто из родственников не видел его последние пару дней. Мы считаем, что он стал новой жертвой. Вот черт, Брейрс, мне жаль, что меня не было здесь, чтобы помочь. Не переживай, у нас мало времени, поэтому мы с тобой сейчас поедем в дом его матери. Может, она нам что-нибудь расскажет. Ей сообщили, что ее сын пропал, поэтому самое сложное позади. Макензи поняла, что он хотел сказать, но ей не казалось, что самое сложное уже миновало. Более того, Ей казалось, что самое сложное как раз только начинается, и им придется во всем разобраться. На Вэнди Вёрнер нельзя было смотреть без сожаления, что неудивительно, прошло не больше суток с тех пор, как ей сообщили, что ее сын пропал и мог стать одной из жертв действующего в округе убийцы, которого СМИ назвали туристом. Когда Макензи и Брайер вошли в гостиную, На основную массу вопросов отвечала сестра Брайна. Ей было 18 лет, и хотя она сильно переживала из-за случившегося, она старалась держаться ради матери. Сестру звали Кейси, и когда она предложила им кофе, Маккензи согласилась. Она не сомкнула глаз по дороге в Даллас, и за последние два дня спала всего шесть часов. Ваш брат часто ходит в лес, спросила она. Она специально использовала слово ходит, а не ходил. Если бы она начала говорить о брате девушке в прошедшем времени, из этого не вышло бы ничего хорошего. Не думаю, ответила Кэси. На самом деле он не особо любит природу. Получается, мы можем смело говорить, что этот поход в парк был для него чем-то необычным? Совершенно верно. Когда вы в последний раз с ним разговаривали? спросила Макензи. 2 дня назад Ответила девушка: "Он спрашивал, не хочу ли я пойти с ним в кино. У него не особенно много друзей, поэтому большую часть времени он проводит со мной. Он одиночка?" "Да, но это его осознанный выбор. Он постоянно сидит дома за компьютером. Он ведет блог, и, в общем-то, это самое важное в его жизни". "Что за блог?" спросила Маккензи. Кейси закатила глаза и улыбнулась, вспомнив о брате. Она достала телефон. что-то быстро напечатала и затем передала его Маккензи. "Это его блог", пояснила она. "Он помешан на теориях заговора. Он пытался собрать деньги на подкаст, но у него не получилось". Маккензи просмотрела некоторые из записей. Среди них были статьи Брайана, посвященные иллюминатам, богемской роще, проекту МК Ультра и недавней попытке атаки на американский народ путем заражения кишечной палочкой местных рек и водоёмов. Когда Маккензи вернула телефон Кейси, у нее появилась новая мысль. Вы не знаете, у него есть блокнот или папка, куда он пишет идеи для будущих публикаций? Их сотни, ответила Кейси. Он записывает все в мольотскины. Даже здесь, у мамы в доме, хранятся несколько штук. Сегодня утром она решилась съездить к Брайну домой, что ничем хорошим не закончилось. Пару блокнотов она привезла с собой. Могу я их увидеть? спросила Маккензи. Конечно, минуточку. Киси поднялась с места и вышла в соседнюю комнату. Когда она ушла, МакКензи обратила свое внимание на Брайерса. Он был слегка заторможен и выглядел очень уставшим. "С тобой все хорошо?" спросила она. Он кивнул, но ничего не ответил. Его реакция ее не убедила. МакКензи начала думать, что он был недоволен тем, Что когда появилась информация о возможной новой жертве, и её не было рядом, она хотела спросить у него еще что-то, но в комнату вернулась Кэсси. Она передала Маккензи стопку из четырех блокнотов. Брэрс снова закашлял. Это был глухой и глубокий бронхиальный кашель без мокроты. Маккензи начала просматривать блокноты и сразу наткнулась на то, что искала. Блокнот, лежащий на самом верху, был, видимо, одним из последних. Последняя запись была сделана два дня назад, в тот день, когда она уехала в Небраску. В блокноте была только одна запись, датированная тем днём. Слова были написаны в неразборчивой спешке. Там было написано: "Много офицеров полиции в национальном парке Литл-Хилл. В воздухе видны дроны. Почему? Кто-то пропал? Штат организовал поиски." В местных новостях сообщили, что в парке недавно было найдено тело, но подробностей не дали. Кто расскажет больше? Вы уже читали этот блокнот? спросила Маккензи. Да, я пролистала почти все», – ответила Кэси. Вот такой он, не доверяет правительству. А что, вы думаете, последняя запись что-то значит? Мне кажется, она объясняет, зачем он пошел в парк. Возможно, сказала Маккензи. Она была уверена, что это была важная зацепка. Она допила кофе и встала, чтобы идти. Брайерс последовал ее примеру. Маккензи заметила, что ему приходится прилагать усилия, чтобы ходить. Выглядел он так, словно вот-вот заснет. У него был невидящий взгляд, и Маккензи никак не могла понять, что с ним произошло за время ее короткого отсутствия. Она пожала Кайси руку, Спасибо, что уделили нам время и смогли помочь. Мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы ваш брат вернулся домой. Затем Маккензи посмотрела на Венди, которая продолжала безучастно сидеть в кресле в другом конце комнаты. «Еще раз спасибо, миссис Вернер", добавила Маккензи. Венди ничего не ответила, она даже не кивнула. У Маккензи появилась ужасная мысль, что возможно Мать пыталась принять тот факт, что когда ее сына найдут, он уже будет мертв. Маккензи и Брайерс вышли из дома и направились к машине. "Что ты думаешь о последней записи в блокноте?" спросила она. "Если Брайан Вернер вел блог о теориях заговора и недоверия к правительству, он был готов на все, чтобы узнать, почему в парке было так много полиции и почему над ним летали дроны в частности?" Он же местный Алекс Джонс. "Должно быть, ты права", ответил Брайерс, открывая дверь со стороны водителя. Он увидел беспилотники! ему стало интересно. Возможно, он? Он не успел закончить, когда Маккензи села на место рядом с водителем. То сначала услышала, как он тихо закашлялся, а потом, как что-то упало рядом с машиной. Она посмотрела в его сторону. И увидела, что он на земле и пытается подняться, держась за крыло машины. Она быстро открыла дверь, оббежала машину спереди и подбежала к нему. Она успела вовремя. В ту же секунду Брайер потерял сознание и начал заваливаться на левый бок. Маккензи подхватила его, но он уже отключился. Брайерс, Брайерс, что случилось? Он замотал головой и тяжело выдохнул. Какое-то время он приходил в себя. Медленно, но верно силы вернулись. Он оперся рукой о крыло машины и часто заморгал, словно задремал, а его вдруг разбудили. "Как же неудобно", тихо сказал он. "Прости, маг!» за что? За то, что был с тобой не до конца честен и не сказал раньше". "Что не сказал?" Брейерс посмотрел ей в глаза. Она никогда не видела его таким эмоциональным. Он сказал: "Я умираю". Глава двадцать 24. "Умираешь?" в панике спросила Маккензи. В замкнутом пространстве машины ее голос прозвучал довольно агрессивно. Брайерс отказался говорить об этом сразу. После его полуобморока Прошло всего десять минут. Они ехали в департамент полиции Страйсберга, чтобы встретиться с Клеменсом и Смитом. Сейчас, когда Брейерс чувствовал себя намного лучше и больше не боялся вновь потерять сознание, он был готов поговорить. Маккензи настояла на том, чтобы сесть за руль самой. "Да, и судя по всему, уже очень скоро. Как ты можешь так спокойно об этом говорить?" спросила она. Она была одновременно и беспокоена, и обозлена, и не знала, на какой эмоции остановиться. "А что мне остается?» — ответил Брайерс. "Доктора говорят, что уже поздно что-либо делать. Поэтому я могу либо волноваться без толку и причитать: "О, горе мне!", либо отнестись к этому спокойнее". "Что у тебя?" спросила Маккензи. "Что у тебя нашли?" легочная гипертензия четвертой степени", сказал Брайерс. Видимо, она у меня уже много лет, просто я о ней не знал. Когда я обратился к врачу из-за болей в груди и одышки, и он нашел причину. Было уже поздно. "Боже мой", сказала Маккензи. «озлобленность исчезла, и осталась только обеспокоенность. "И они ничего не могут сделать? Есть методики и экспериментальные лекарства, не дающие реальных результатов. Я бы мог попробовать их". Но врачи говорят, что шанс, что они помогут, невелик. Я бы мог остаться в больнице и лечиться, но если лечение не поможет, то я потрачу последние дни своей жизни, лёжа на чёртовой больничной койке. А я этого не хочу. Сколько тебе осталось? спросила Маккензи. Брайерс покачал головой. Я не буду обсуждать с тобой такие вещи, сказал он. Последнее, чего мне хочется, Это чтобы напарник следил за мной как за ребенком. Без обид. А тот факт, что ты не хочешь со мной делиться, превращает тебя в отшельника, который хочет, чтобы его оставили в покое, в человека, который думает, что ему никто не может помочь, Без обид. Брайерс ухмыльнулся. А тебе палец в рот не клади. Так сколько, Брайерс? В лучшем случае полтора года, а в худшем? Брайерс вздохнул. и посмотрел в окно. Может, полгода. Господи Иисусе, не переживай за меня, сказал Брайерс. Честно говоря, болезнь почти не влияет на мою жизнь. Ну да, просто ты иногда падаешь в обморок, с горечью в голосе ответила Маккензи. Ну да, кроме таких случаев. Как МакГрад разрешил тебе работать с таким диагнозом? спросила Маккензи, потому что он не в курсе. Я ему не говорил. И тебе не советую. Запомни, Мак, я тоже храню твой секрет. Она в ужасе посмотрела на него. Брайерс, ты не можешь. Я не собираюсь провести остаток дней в больнице, сказал он. Но я тебе вот что скажу. Я обещаю, что уволюсь, как только мы закончим с этим делом. Я расскажу всем о и отправлюсь домой в ожидании смерти. Маккинзи поежилась. Не будь фаталистом. Брайерс в голос рассмеялся. Под конец его смех превратился в кашель. Я умираю, Мак, самое время стать фаталистом. Злость вернулась, но Маккензи злилась не на саму ситуацию, а на невозможность ее контролировать. Она подумала, что если бы с ней случилось то же самое, она повела бы себя как Брайерс. Она бы работала до последнего, пока это возможно. Она сжала губы, Останавливая себя, чтобы не разразиться гневной тирадой и не разрядиться, я не поставлю это дело под удар, сказал Брайерс. Я обещаю. Если я почувствую, что могу отключиться, как это было в доме у Вёрнров, я скажу тебе, и отсижусь в сторонке. Я переживаю не о деле, сказала Маккензи. Я переживаю за тебя. Как я сказал, уже слишком поздно что-то предпринимать. Я буду стараться быть полезным, пока могу. И прошу, не обижайся, но я больше не хочу возвращаться к этой теме. Последнюю фразу он сказал строгим голосом, и этой интонации Маккензи раньше никогда от него не слышала. Его слова ее расстроили, но в то же время она понимала, почему он так говорит. Будь она на его месте, она вела бы себя точно так же. Поэтому она ничего не ответила. Они молчали, весь отрезок пути до департамента полиции Страйсберга. Три часа спустя она была совершенно без сил. К счастью, к этому времени она уже успела встретиться с Клеменцем и Смитом и не заснуть во время разговора, пока у них не было никаких зацепок по четвёртой жертве, кроме его автомобиля, в котором не нашли никаких улик. Они разделили обязанности. Чтобы расследование шло эффективнее, егеря должны патрулировать лес, клеменсы его люди обеспечить качественные блокпосты на въездах и выездах из парка. а Маккензи и Брайерс узнать больше о Брайане Вернере. Были ли у него враги? Были ли у него проблемы из-за интернет-блога? Маккензи решила, что изучит его сайт, и особенно комментарии к статьям перед сном. Когда будет в отеле, однако этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Когда выйдя из участка, она увидела Гарри Дугана, стоявшего рядом с ее машиной. Он улыбался Маккензи так, словно своим появлением делал ей огромное одолжение. Маккензи не думала улыбаться в ответ. Она не понимала, зачем Маград прислал в Страйсберг еще агентов, когда он отлично понимал что из-за егерей из парка? Офицеров местной полиции и полиции штата. Их расследование и так напоминало цирк. Брейрс посмотрел на Маккензи с улыбкой и сел на пассажирское сиденье, равнодушно махнув Гарри рукой. Он занялся просмотром почты на телефоне. давая Маккензи немного времени для общения с Гарри. — Что ты здесь делаешь? спросила она. У меня выдалось два свободных дня. Я решил приехать сюда и предложить свою помощь я слышал что у вас появилась четвертая жертва Мы сами справляемся Гарри, — ответила МакКензи. — Ты и а еще, я слышал вы привлекли егерей Да у семи нянек дитя без глазу Вот именно поэтому я не понимаю что ты здесь делаешь У меня выходной ответил Гарри. — Я захотел помочь я хотел тебя увидеть Боже Гарри, ты серьезно? Послушай, сейчас я постараюсь сдержать себя в выражениях, но если такое произойдет еще раз, не обижайся. Я не могу сейчас на тебя отвлекаться. Так много всего происходит, и я не могу допустить, чтобы ты усложнял ситуацию, которая и так выходит из-под контроля. Выходит из-под контроля? переспросил Гарри. О чем ты говоришь? Маккензи не могла заставить себя посмотреть ему в глаза. По какой-то причине которую она сама еще не совсем понимала. Факт его неожиданного появления, как рыцаря в сияющих доспехах, жутко её раздражал. "Я хочу сказать, что сейчас в моей жизни, кроме этого дела, происходит еще много всякого", пояснила Маккензи. "Я не хочу, чтобы ты дополнительно все усложнял. Я так долго сюда ехал. Может, мы хотя бы поужинаем вместе?" "Нет, не можем", сказала Маккензи. Да что черт возьми происходит? спросил Гарри. Я думал, ты обрадуешься. Чему? крикнула Маккензи. Думаешь, я рада вежливо принимать твое внимание, отлично понимаю, что нравлюсь тебе, но пытаясь при этом не отшить тебя прямым текстом. Этого не будет, Гарри. Ты хороший агент, но сейчас нам не нужна твоя помощь. Поэтому обе причины, заставившие тебя приехать сюда без приглашения, совершенно бесполезны. Прошу тебя, уезжай. На секунду, прежде чем развернуться и сесть в машину, она увидела выражение боли на лице Гари. Она хлопнула дверью, резко завела двигатель и, не теряя ни секунды, выехала с парковки. Она в последний раз посмотрела на него, выезжая на трассу. Она считала, что поступила бессердечно, но сейчас ей было совершенно неважно, как холодно она повела себя с Гарри. Вот это да. сказал Брайерс. Маккензи раздосадованно кивнула. Да, не стоило мне так с ним говорить, но мне некогда тратить время на чепуху. Мне кажется, у нас его совсем не осталось. Брайерс кивнул, мрачно глядя в окно. Мне знакомо это чувство.